Надежда слаба. Оленди пережил покушение, войны и катастрофы. И все же я надеюсь, что в холодных горах Тереса он наконец-то останется беззащитным. Я надеюсь на чудо. Глава пятьдесят седьмая. Послушайте, мы все знаем, что нам надо делать. Сет ударил кулаком по столу. Мы собрали здесь наши войска, и они готовы драться. Давайте же, наконец, вернем мое проклятое королевство. Императрица не приказывала нам этого делать, Джанарель глотнул чая. Грубые манеры Сетта его совершенно не волновали. Лично я считаю, что нам следует подождать возвращения императора. Пенрад, самый старший из находившихся в комнате мужчин, оказался достаточно тактичен, чтобы изобразить симпатию. Я понимаю, что вы заботитесь о своём народе, лорд Сет, но у нас и недели не было, чтобы отстроить Лютадель. Слишком рано думать о расширении нашего влияния. Мы не можем позволить себе такие приготовления. Ах, довольно, Пенрод, огрызнулся Сет. Не тебе здесь командовать. Все трое повернулись к Сейзиду. Тот чувствовал себя очень неуютно, сидя во главе стола в зале для совещаний крепости Венчер. Секретари и адъютанты, включая нескольких клерков Доксона, стояли у стен просторной комнаты, но только три правителя Теперь три короля вассалы Эленда сидели за одним столом с Сэзидом. "Думаю, нам не стоит спешить, лорд Сет". "Это не спешка", выкрикнул Сет, снова ударив по столу. "Я просто хочу отправить разведчиков и шпионов на задание, чтобы у нас была информация, когда мы начнём завоевание. И если начнём", отозвался Генераль. "И если император и решит вернуть Фадрикс, это произойдёт не раньше лета". да и то в лучшем случае. У нас есть и более насущные заботы. Мои войска слишком долго находились за пределами Северного доминиона. Основы политического искусства учат, что сначала нужно закрепить своё положение, а уже потом завоёвывать новые земли. Чушь, не согласился Сет, небрежно махнув рукой. Вы можете посылать разведчиков, лорд Сет, вмешался Сезит. Но они должны только собирать сведения, им не следует ввязываться в военные действия, каким бы сильным ни было искушение. Сет покачал головой. Вот поэтому я и не вмешивался никогда в политические игры, которые так любили в последней империи. Никто ничего не делает, но все очень заняты планированием. Есть много деликатных вопросов, лорд Сет, заметил Пенрод. Терпеливый получает лучшую награду. Лучшую награду? переспросил Сет. И что же получил Центральный Доминион, выжидая? Вы терпели до тех пор, пока город не рухнул? Если бы у вас не оказалось лучшего рождённого туманом? Лучшего, мой господин, спросил Сейд негромко. Разве вы не видели, что она управляла колоссами? Разве вы не заметили, как она летела в небе точно стрела? Леди Вин не просто лучшая рождённая туманом. Все замолчали. Я должен всё время напоминать им про неё, подумал Сеид. Без лидерства Вин, без её угрожающей силы этот союз развалится быстрее, чем за три удара сердца. Нет, так нельзя. Он не мог удержать беседу в нужном русле, не мог помочь им в решении их разнообразных проблем. Только и мог, что напоминать про силу Вин. Впервые в жизни Тересиец чувствовал замешательство, апатию. Какой смысл в разговорах «Разве в чем-то вообще есть смысл теперь, когда умерла Тиндвилл?» Сейзет стиснул зубы и попытался сосредоточиться. «Ну, хорошо», — согласился Сет. «Я пошлю разведчиков. Провизия прибыла из урто, Джанарль!» «У нас есть некоторые проблемы с этим, господа», — забеспокоился молодой аристократ. «Похоже, что в городе есть вредители, подстрекающие народ к беспорядкам». Неудивительно, что ты так хочешь вернуться в Северный доминион, упрекнул Сет. Собираешься отвоевать собственное королевство? А моё пусть гنيهт. Урто, намного ближе, чем ваша столица, Сет. Джанарль вернулся к своему чаю. Будет разумно закрепиться там, а потом обратить внимание на запад. Пусть императрица всё решит, предложил Пенрд. Ему нравилось быть посредником. Этим он как бы ставил себя над спорами, фактически приобретал власть, вступая между этими двумя. Элент вел себя точно так же, подумал Сейд, когда появились армии. Мальчишка куда больше смыслил в политике, чем казалось Тиндвил. Мне не следует думать о ней, тут же приказал он себе и закрыл глаза. Это было трудно. Всё, что Сейд делал и думал, без неё казалось неправильным. Даже свет казался более тусклым, а рассуждения невнятными. Тересиец с трудом заставлял себя просто реагировать на королей, не говоря уж о том, чтобы отдавать им распоряжение. И это было глупо. Как долго Тиндвилл присутствовала в его жизни? Всего лишь несколько месяцев. Сейзит давно уже свыкся с мыслью, что его никогда не будут любить, и уж подавно не мечтал о любви Тиндвилл. Он ведь не только не мужчина, а еще и бунтарь, которого не принимали в Тересе. Разумеется, её любовь казалась чудом. И кого же он поблагодарил за это благословение, кого проклял за то, что её забрали? Сейд знал сотни богов. Он бы заявил им всем о своей ненависти, если бы от этого был бы хоть какой-то прок. Чтобы не сойти с ума, Тересиец в очередной раз заставил себя вникнуть в происходящее. Послушайте. Пенред подался вперёд, Положив руки на стол. Думаю, господа, мы неправильно оцениваем ситуацию. Нам следует не пререкаться, а радоваться мы в уникальном положении. С того момента, когда империя вседержителя пала, десятки, а может и сотни людей так или иначе пытались стать королями. Но у всех них не получалось обеспечить стабильность. Что ж, похоже, нас вынуждают сотрудничать. Я начинаю видеть в этом и положительную сторону. Я присягну верности Чте Венчер. Я даже примирюсь с эксцентричными взглядами Элен де Венчера на управление государством, если это будет означать, что 10 лет спустя я всё ещё останусь у власти. Сэт почесал бороду, на минуту задумался, потом кивнул. В твоих словах есть смысл, Пенрод. Может, в первый раз за всё время, что я тебя знаю, Но мы не можем продолжать, не зная, что именно нам предстоит предпринять, возразил Джанарль. Нам требуется управление. Пережить следующие 10 лет, я так понимаю, означает не закончить свои дни на острие ножа этой рождённой туманом. Совершенно верно, согласился Пендред. Мастер Тересиец. Когда императрица снова сможет приступить к управлению делами? И опять три пары глаз уставились на Сэзида. Мне всё равно, подумал он, и тотчас же ощутил укол совести. Вин, его друг, и ему не всё равно. И сейчас и страшно тяжело. Тересиец престыженно опустил глаза. Императрица ещё не оправилась от серьёзных последствий пьютерной гонки, напомнил он. Весь год она выкладывалась до последнего, а завершилось всё отчаянным бегом к Лютодели. Леди Вин, крайне необходим отдых. «Думаю, нам не следует ожидать её ещё некоторое время». Присутствующие кивнули и вернулись к обсуждению. Сейзит, однако, задумался о вин. Он недооценил её недомогание и начинал переживать. Злоупотребление Пьютером истощало ресурсы тела, и Тересец подозревал, что вин уже на протяжении месяцев использовала этот металл, чтобы не спать. Когда хранители откладывали про запас бодрость, они на некоторое время впадали в кому. За неделю, прошедшую после её возвращения, Вин не проснулась ни разу. Оставалось лишь надеяться, что она скоро проснётся, как это происходило с хранителем. Армия колоссов ждала за городом. Вин явно продолжала её контролировать даже во сне. Сколько это будет продолжаться? Пьютер мог убить, если человек слишком усердствовал. Что случится с Лютоделлио, если Вин не проснётся? С неба сыпался пепел. Это часто в последнее время, подумал Элент, когда они с призраком вышли из рощи и перед ними открылся вид на Лютодель. Видишь? призрак указал вперёд. Ворота разбиты, но лагерь колоссов снаружи. Так и было, да и армия страфа находилась на прежнем месте. Там работают люди. Призрак заслонил от солнца чувствительные глаза Аламанта. Похоже, хоронят трупы за городскими стенами. Элент помрачнел. Вин. Что с ней? Она жива? Следуя подсказке тюрисицев, они с призраком сошли с дороги, чтобы их не обнаружили городские патрули. На этот раз они изменили свои привычки и прошли часть пути днём, чтобы прибыть в город перед закатом. Скоро должен был спуститься туман, и Эленто ощущал усталость, потому что пришлось рано встать и долго идти. Более того, он устал от неизвестности. Ты видишь, чей там флаг над воротами? Призрак ответил не сразу, явно поглощённый своими металлами. Твой? проговорил он наконец, не скрывая удивления. Элен улыбнулся. Что ж, или они как-то сумели спасти город, или это очень хитроумная ловушка. Идём, сказал он, указывая на тянувшихся по направлению к городу беженцев. Похоже, те, кто сбежал, начали возвращаться, когда опасность миновала. Вот вместе с ними мы и пройдём. Сейзид негромко вздохнул, прикрывая дверь в свою комнату. Короли завершили дневные споры. Вообще-то они уже неплохо ладили, учитывая, что ещё пару недель назад хотели завоевать друг друга. Однако Сейзид знал, что его заслуги в их внезапной дружелюбности нет. Он был занят другими делами. Я видел много смертей. Кельсер, Ядендвил, Крендо, люди, которых я уважал, И никогда не задумывался о том, что происходит с их душами. Тересиец поставил свечу на стол. Её робкий свет озарил несколько разбросанных листов, горку странных металлических гвоздей, найденных у мёртвых колоссов, и рукопись. Сэзид сел за стол, перелистал манускрипт, вспоминая дни, проведённые в Тиндвилле. Может быть, Вин по тому и поручил мне это задание, подумал он. Она знала, что мне необходимо как-то отвлечься от мысли о Тиндвилле. Но на самом деле Сеид всё более и более ясно понимал, что отвлекаться не хочет. Что сильнее: боль памяти или боль забытья? Он был хранителем. Он жил для того, чтобы помнить. Забывать даже ради собственного блага казалось неправильным. Тересиус листал рукопись и улыбался с нежностью. Он отослал на север Свин и Элендам переписанную чистовую версию. Это же была оригиналом. Самозабвенно, почти отчаянно написанным двумя испуганными учеными. Переворачивая страницу за страницей, Сейзит видел в мерцающем свете свечи ровный и красивый почерк Тиндвилл. Он перемежался абзацами, написанными его собственной рукой, более сдержанной. На некоторых страницах почерк менялся с десяток раз. Сейзит не чувствовал, что плачет, пока не моргнул. Слеза упала на страницу. Он растерянно посмотрел на маленькое пятно расплывшихся чернил. "Что теперь, Тинвил? Зачем мы это делали? Ты не верил в героев веков, а я, как теперь выяснилось, вообще ни во что не верил. В чём смысл всего, что мы делали?" Стараясь не размазать чернила ещё сильнее, Сейд промокнул в лагу рукавом. Несмотря на усталость, он начал читать, выбрав случайный параграф. Читал, чтобы помнить, чтобы думать о днях, когда ещё не беспокоился, зачем они изучают то, что изучают. О просто был рад заниматься любимым делом рядом с любимой женщиной. Мы собрали все сведения о героях веков и бездн, какие смогли найти. Но до чего же они противоречивы! Пролистав рукопись, Тересиус остановился на отрывке, который они включили по настоянию Тиндвил. Он содержал несколько самых вопиющих, как она отметила противоречий. Сейзит перечитал их и впервые как следует обдумал. Такой была Тиндвил, Осторожный, скептичный, он пальцем ввёл по строчкам, читая слова, написанные её рукой. Герой веков будет высокого роста, такого, что нельзя не заметить. Силу нельзя забрать, говорилось в другом месте. В этом нет сомнений. Её надо удержать, но не использовать. Её надо освободить. Тиндел считала этот парадокс глупым. потому что в других местах говорилось о герое, который удерживает силу, чтобы победить бездну. Все люди эгоистичны, читал далее Сейзит. Герой человек, который ставит общее благо превыше собственных желаний. Если все люди эгоистичны, спрашивал Атинвиль, то как же герой может быть самоотверженным, как написано в другом месте? И в самом деле, как может скромный человек покорить мир? Сеезет покачал головой, улыбаясь. Временами её возражения были весьма взвешенными, но иногда она просто сопротивлялась иному мнению, чего бы это ни стоило. Он провёл пальцами по странице и вновь остановился на первом параграфе. Высокого роста. Это никак не относилось к Вин. Они переписали эти слова не с копии, а из другой книги. Тиндвил включила их потому что копия Их самый достоверный источник говорила, будто герой должен быть низкорослым. В поисках нужного отрывка Сейд пролистал книгу до переписанного со стальной пластины признания Кваана. Роста Ленди удивил меня с первой минуты, как я его увидел. Он был не высок, но словно возвышался над другими и требовал к себе уважения. Сейд нахмурился. Раньше он спорил, что противоречия на самом деле не было. Просто отрывок следовало толковать относительно личности или характера героя, а не применительно к его истинному росту. Теперь же Сейд был в замешательстве, потому что впервые осознал суть возражений Тиндвил. И тут его осенило. Он вновь просмотрел страницы книги. Я стал легендарной личностью, святым первым свидетелем пророком, который должен был отыскать героя веков. отказаться от своих слов тогда означало отказаться от нового статуса, признания со стороны других людей. Сейджет потемнел сильнее, чем раньше. Ещё раз перечитал параграф. Снаружи становилось темно, и несколько волн тумана завивались вокруг ставней, пробираясь в комнату и тут же испаряясь. Святой первый свидетель, перечитал он. Как же я это пропустил? Так меня назвали люди у ворот. «Я все позабыл». «Сейзит», — он подпрыгнул, чуть не выронив книгу на пол. В темноте стояла Вин. «Лядь Вин, вы проснулись? Тебе не следовало позволять мне спать так долго». «Мы пытались вас разбудить?» — мягко возразил Сейзит. «Вы были без сознания?» Она не ответила. «Может, это и к лучшему, Лядь Вин. Битва окончена, а вы долгие месяцы провели в сильном напряжении». Теперь, когда всё закончилось, вам нужно было обязательно отдохнуть. Вин приблизилась и Сэйдд понял, что она выглядит измученной, несмотря на многодневный отдых. Нет, Сэйдд. Ничего не закончилось. О чём вы говорите? с беспокойством спросил Тересиец. Я по-прежнему слышу его в моей голове, Вин приложила руку к лбу. Он здесь. В городе. Источник вознесения. Но ледевин, я о нём солгал. Честно говоря, прошу прощения, я даже не знаю, существует ли он на самом деле. Ты веришь, что я герой веков? Сейзи тотвернулся. Несколько дней назад на поле боя да, верил. Но теперь я не знаю, во что я на самом деле верю. Пророчество или легенды, мешанина противоречий. Дело не в пророчествах, дело в том, что требуется сделать. Я чувствую, как он Меня притягивает. Она посмотрела на закрытое окно, по краям которого завивались изычки тумана. Потом подошла и распахнула ставни, впустив холодный зимний воздух. Вин стояла, закрыв глаза, позволяя туману омывать себя. На ней были только простая рубашка и брюки. Однажды я почерпнула у него силы, Сэджет. Ты об этом знаешь? Разве я тебе не говорила? Во время сражения с вседержителем я почерпнула силы из тумана. Так, мне удалось его победить. Сейзид вздрогнул. Не от холода, а от её тона, от сказанных ею слов. Леди Вин. Тересийц не знал, что сказать. Сила тумана, о чём она говорила? Источник здесь, повторила Вин, глядя в окно. Туман чок в комнату. Этого не может быть, леди Вин. Все найденные документы сходятся на том, Что источник вознесения в горах Териса? Она покачала головой. Он изменил мир, Сейет, тот застыл, нахмурившись. Кто? вседержитель, прошептала Вин. Он создал пепельные горы. Хроники говорят, что он создал большие пустыни вокруг империи, что он разбил землю, чтобы сохранить её. Почему мы предполагаем, будто всё выглядело так же, как сейчас, когда он впервые отправился к источнику? Если он создал горы, неужели ему не под силу было сравнять их с землёй? Саэдд почувствовала зноб. "Я бы так и сделала", продолжала Вин. "Если бы я знала, что сила вернётся, если бы я хотела её сохранить, я бы спрятала источник. Я бы позволила распространять легенды о том, что он в горах, на севере. Потом я бы построила вокруг источника город, чтобы всегда за ним следить". Она повернулась и посмотрела на своего собеседника. Он здесь. Сила ждёт. Сезид открыл рот, чтобы возразить, но не смог произнести ни слова. Он не верил, как он мог спорить о подобных вещах. Пока он молчал, снаружи раздались голоса. Голоса? подумал он. Ночью, в тумане? Заинтригованный Тересид прислушался, но звуки были слишком далеки. Он сунул руку в мешок, лежавший возле стола. Большинство метапамяти опустили. Сейзит носил только медные с записями древнего знания. Внутри мешка нашёлся маленький кисет. В нём находилось 10 колец, которые Тересиус приготовил к асаде, но так они и не использовал. Он вытащил одно с оловянной метапамятью, чтобы усилить слух и разобраться, что за звуки раздавались внизу. Кисет с стальными кольцами Сейзит машинально сунул за пазуху. Король. Король вернулся. Вин выпрыгнул в окно. Я тоже не совсем понимаю, как она это делает, Эл. Рука Хэма по-прежнему висела на перевязи. Элен шёл по городским улицам, взбудораженные люди следовали за ним. Толпа росла по мере того, как новости о его возвращении узнавали всё больше и больше горожан. Призрак поглядывал на сопровождающих с неуверенностью, но было похоже, что внимание ему нравится. Я, можно сказать, последнюю часть битвы провёл без сознания, рассказывал Хэм. Меня поддерживал только Пьютер. Колоссы перебили моих людей, прорвавшись через ворота, которые я защищал. Сам я выбрался и нашёл Сэзида, но уже почти ничего не соображал к тому моменту. Помню только, как свалился без чувств возле Гастинга, а когда очнулся, Вин уже атаковала город. Я? Он смолк. Перед ними стояла Вин. Было темно и тихо. В тумане она казалась подобием призрака, которого Элент видел раньше. «Вин?» — спросил он, борясь с ощущением жути. «Элленд!» Она бросилась к нему в объятия, и на вождение пропало. «Прости, я, кажется, кое-что натворила». «Да, и что же?» «Сделала тебя императором?» Элленд улыбнулся. «Уже заметил. Не возражаю». «Это после того, как ты столько добивался, чтобы у людей был выбор?» Лукаво спросила Вин. Элленд покачал головой. Я начинаю думать, что мои идеи слишком всё упрощали. Они были благородны, но недоработаны. Мы с этим разберёмся. Я просто рад, что мой город выстоял. Вин улыбнулась. Выглядела она уставшей. Ты всё ещё на Пьютере? Нет. Это что-то другое. Вин задумчиво огляделась по сторонам, словно принимая решение. Идём, наконец сказала она. Сеезет смотрел в окно. Оловянная мета-память усиливала его зрение. Там, внизу и впрямь был Элленд. Тересеец улыбнулся. Одним грузом на совести стало меньше. Он повернулся, намереваясь пойти и поприветствовать короля, как вдруг заметил что-то на полу. Обрывок бумаги. Сейзет наклонился, чтобы подобрать его, и узнал собственный почерк. Края были неровно оборваны. Тересеец нахмурился, подошёл к столу, и открыл книгу на странице с повествованием Кваана. Не хватало куска. Того же, что и в прошлый раз, когда оторванную часть обнаружила Тиндвил. Он почти забыл о странном случае, когда на всех страницах оказалось испорченным одно и то же предложение. Тогда Сейд переписал страницу из своей метапамяти, и вот теперь снова был оторван тот же самый кусок с последним предложением. Просто чтобы убедиться, Тересиец приложил обрывок к странице Тот прекрасно подошёл. Аленди не должен попасть к источнику вознесения, и ему нельзя позволить забрать силу себе. Те же самые слова, что хранились в памяти Сезида, скопированные из текста Кваана. Почему Кваан так об этом беспокоился? Он же сам пишет, что знал Аленди лучше кого-либо другого. Он даже не раз называл его благородным человеком. Так почему же Кваан так боялся? что Аленди заберёт силу себе. Вин шла сквозь туман. Элинд Хэм и Хэмме-призрак следовали за ней. Толпа рассеялась по приказу Элинда, хотя некоторые солдаты остались на всякий случай поблизости. Вин не замедляла шага, чувствуя пульсирующий грохот силы, которая сотрясала основы её души. Почему его не замечают остальные? Вин спросил Элинд, куда мы идём? кредикскую рощу. Но зачем? В ответ она лишь покачала головой. Теперь Вин знала правду. Источник находился в городе. Раньше его расположение было трудно определить, но теперь, когда биение сделалось еще более громким и мощным, становилось понятно, откуда оно шло. Элленд оглянулся на солдат. И Вин почувствовала его обеспокоенность. Впереди, в темноте, громоздилась кредикская роща. Шпили, точно массивные копья, выпирали из земли в неравномерном узоре, с упрёком уставившись на звёзды в вышине. «Вин, туман ведёт себя странно. Знаю. Он направляет меня». «Вообще-то нет», — возразил Элленд. «Он будто отталкивается от тебя». Вин покачала головой. «Всё казалось ей правильным. Как это объяснить? Все вместе они вошли в бывший дворец Вседержителя». «Всё это время источник был здесь», — с удивлением подумала Вин. Здание вибрировало от пульсации. Почему она не заметила этого раньше? «Биение было слишком слабым», — догадалась Вин. «Источник ещё не наполнился. А теперь время пришло». И он звал. Она шла тем же путём, что и раньше. Путём, который они прошли вместе с Кельсером, пробравшись в Кредикскую рощу той роковой ночью, когда Вин едва не погибла. Вин. Путь, который она прошла сама в ночь, когда пришла убить вседержителя, тесные каменные коридоры вывели в помещение с куполообразным потолком. Фонарь Элинда отбрасывал блики на каменную резьбу и серо-чёрные фрески. Каменная хибара находилась в самом центре, закрытая и заброшенная. "Думаю, сейчас мы наконец-то найдём твой атриум, Элинд", улыбнулось Вин. "Что?" голос Элинда эхом разнёсся под сводами зала. "Мы тут искали" Мы всё перепробовали. Видимо, не всё. Вин разглядывала маленький дом внутри дома, но пока издали. Тут я бы его и спрятала, подумала она. Всё очень разумно. Сидержитель расположил источник поблизости, чтобы взять силу, когда она опять вернётся. Но я убила его раньше, чем это произошло. Грохочущие удары раздавались снизу, прорывались сквозь пол, но умолкали, ударившись о твёрдый камень. Должен быть путь вниз. Вин осмотрела дом внутри дома, но ничего не обнаружила. Вышла оттуда раздосадованная, не глядя на растерянных друзей. Затем попыталась зажечь металлы. Как обычно, голубые лучи разбежались по сторонам, указывая на источники металла. Несколько вели Кэленду и Призраку, Хэм был чист. Некоторые барельефы имели металлические инкрустации, и лучи указывали на них. Ничего неожиданного. Ничего. Нахмурившись, Вин шагнула в сторону. К одной из инкрустаций вёл довольно толстый луч, слишком толстый. Рождённая туманом с мрачным видом изучила луч, который выходил, как и все остальные из её груди, и указывал на каменную стену или на что-то за стеной. На что? Вин потянула. Ничего не произошло. Потянула сильнее, охнув, когда её потащило к стене. Отпустила луч, огляделась по сторонам. Инкрустации были и на полу. Глубокие из любопытства Винза икорила себя к одной из них и снова потянула стену. И вдруг показалось, будто что-то сдвинулось с места. Подожгладюралюминий и потянула изо всех сил. Взрыв силы едва не разорвал её на части. Однако якорь удержался на месте, а пьютер в сочетании с дюралюминием спас ей жизнь. Часть стены отъехала в сторону. В тишине скрежет камня по камню показался оглушительным. Вин судорожно вздохнула, когда её металы закончились. "Сдержитель!" воскликнул призрак. Хэм зажёг пьютер и первым заглянул в открывшийся проход. Элен не двинулся с места и схватил Вин за руку, когда та чуть не упала. "Всё хорошо." Вин выпила флакон с металами. Сила источника грохотала вокруг. От этого грохота будто тряслись стены зала. "Тут ступеньки." выглянув, сообщил Хэм. Веин взяла себя в руки и кивнула Элинду. Вдвоём они последовали за Хэмом и призраком. Но я не должен так вдаваться в подробности, писал Кван. У меня мало места. Другие мироносы должны бы чувствовали себя униженными, когда пришли ко мне и признали свою ошибку. Уже тогда я начинал сомневаться в своём первоначальном заявлении. Однако моя гордость была сильнее меня. Быть может, в конце концов именно моя гордыня всех нас и погубила. Мои собратья никогда не уделяли мне много внимания, считая, что моя работа и мои интересы не подходят для мироносца. Они не замечали, что мой труд, изучение природы вместо религии, приносил благо народом 14 земель. Я приобрел значимость и вес, как тот, кто нашёл Алленди, особенно среди мироносцев. Я стал легендарной личностью, свитым первым свидетелем пророком, который должен был атаскать героя веков. Отказаться от своих слов тогда означало отказаться от нового статуса, признания со стороны других людей. Я не отказался, но отказываюсь сейчас. Да будет известно, что я, Кван, мироносица стере самошенник, а Ленди никогда не был героем веков. В лучшем случае, видимо, Я преувеличил его добродетели, создав героя там, где его не было. В худшем случае боюсь, я испортил всё, во что мы верили. Что-то тут не так. Сэйджет перечитал несколько строк, вновь остановившись на словах святой первый свидетель. Почему они его беспокоили? Откинувшись на спинку стула, Тересиец вздохнул. Даже если пророчества говорили о будущем, их нельзя использовать в качестве руководства к действию. В этом Тиндел была права. Его собственное исследование показало, что они недостоверны и запутанны. Так в чём же проблема? Всё это просто не имеет смысла. Но с другой стороны, в вопросах веры не стоит искать буквального смысла. Был ли это разумный довод или только его собственное убеждение? Растущее раздражение от учений, которые Сейзд запоминал и передавал, но которые в конечном счёте его предали. Все свелось к обрывку бумаги на его столе, а Ленди не должен достичь источника вознесения. Кто-то стоял рядом. Охнув, Сейджет вскочил, чуть не перевернув стул. Это был не совсем человек, скорее тень, собравшаяся, похожая из потоков тумана. Они были очень слабыми и все еще просачивались через окно, которое открыло Вин, но их хватило на то, чтобы создать фигуру человека. Она как будто смотрела на стол, на книгу, или на обрывок бумаги. Сейзиду захотелось убежать, поддавшись ужасу, но ум ученого выловил деталь, которая помогла перебороть страх. «А Ленди, — подумал он, — тот, кого все считали героем веков. Он писал о духе из тумана, который его преследовал. Вин говорила, что тоже его видела». «Чего?» «Чего ты хочешь?» — спросил Сейзид, пытаясь сохранять спокойствие. Дух не двигался. Может быть, это она? подумал Тересиец потрясённо. Многие религии утверждали, что мёртвые продолжали оставаться в мире, просто живым не дано их видеть. Однако это существо было ниже ростом, чем Тиндел, и Сейзит не сомневался, что узнает её даже в таком бесформенном виде. Он попытался определить, куда оно смотрело, потянулся дрожащими пальцами и взял обрывок бумаги. Дух поднял руку и указал в центр города. Сейзит нахмурился. Я не понимаю. Дух указал на стойчеве. Напиши, что я должен сделать. Он просто указывал. На минуту Сейзит застыл посреди комнаты, освещённый одной свечой, потом посмотрел на открытую книгу. Ветер перелистывал её страницы, показывая его почерк, потом почерк Тиндел, потом снова его. Аленди не должен достичь источника вознесения. Он не должен забрать силу себе. Может, может Кван знал что-то ещё, неизвестное остальным, к примеру, что власть способна испортить даже лучших из людей. Поэтому и обратился против Оленди и попытался его остановить. Туманный дух снова указал направление. Если дух оторвал это предложение, то, возможно, он пытается мне что-то сказать. Но он не возьмёт силу себе. Она не станет всё рушить, как вседержитель, не так ли? Или у неё не будет выбора? Снаружи кто-то закричал. Это был вопль ужаса, и вскоре раздались другие такие же вопли. Ужасающие звуки эхом отдавались в ночной темноте. Не оставалось времени на раздумья. Сейзец схватил свечу, в спешке пролив воск на стол, и выбежал из комнаты. Они долго спускались по каменной винтовой лестнице. Вин шла по ступенькам, сопровождаемая Элендом, и грохот отдавался в ушах. Когда лестница закончилась, перед ними предстала Эленд высоко поднял фонарь, пытаясь разглядеть, где заканчивается просторная пещера. Призрак был уже внизу лестницы, Хэм следовал за ним. "Сидержитель", прошептал Эленд. "Мы бы это нашли, только разрушив всё здание". В этом весь смысл, пояснила Вин. Кредикская роща не просто дворец, а замковый камень. Она построена, чтобы спрятать это. Там наверху инкрустации на стенах прячут щели дверного проёма, а металл в них скрывает механизмы от взгляда Аламанта. Если бы у меня не было подсказки? Подсказки? удивлённо переспросил Элинд. Вин покачала головой и кивком указала на лестницу. Тут запасы еды. Банки с консервами, раздался вдруг звонкий голос призрака. В самом деле, они обнаружили ряды полок с аккуратно упакованной провизией, которую, словно кто-то подготовил для важного события. Вин и Элент вошли в пещеру, когда Хэм погнался за призраком, уговаривая его вести себя тише. Элент хотел двинуться за ними, но Вин схватила его за руку. Она явно жгла железо. Сильный источник металла в той стороне. Элен кивнул, и они торопливо прошли мимо многочисленных полок сквозь пещеру. Все держитель это всё приготовил, думала Вин. Но для чего? Впрочем, сейчас было не до того. Точно так же, как и не до Атиума, однако нетерпение Эленда, который хотел его найти, она не могла проигнорировать. Они подбежали к противоположной стене пещеры, где и находился источник металлического луча. На стене висела большая металлическая пластина, Похожая на ту, которую Сэзид по его словам, нашёл в обители Сиран. Элент был явно разочарован. Однако Вин подошла ближе и зажгла олово, чтобы разглядеть её получше. Карта? удивился Элент. Это же последняя империя. Да, это была карта империи, высеченная на металле. Лютодель находилась в центре. Маленький круг отмечал расположенный неподалёку город. «Почему Статлин отмечен кругом?» — спросил Элленд, хмурясь. Вин покачала головой. «Мы не за этим сюда пришли», — напомнила она. «Нам туда». От главной пещеры отделялся туннель. «Идем». Сейзит бежал по улице, не вполне понимая, что делает. Следовал за туманным духом, которого в темноте трудно было заметить, поскольку свеча давно погасла. Люди кричали. «Почему Статлин отмечен кругом?» Звуки паники вызывали озноб у Тереси и терся жаждал узнать, что же произошло. Но туманный дух был непреклонен, останавливался, если чувствовал, что Сейдет отвлёкся. Он запросто мог просто вести его на смерть, и всё же Тересииц ощущал доверие, которое не мог объяснить. А ламанти, подумал он. Оно владеет моими эмоциями. Не успев обдумать это предположение, Сейдет напоролся на первый труп. Это был скаф в простой одежде, кожа испачкана пеплом. На лице застыла гримаса ужаса, и пепел на мостовой хранил следы его припадка. Сейд остановился, тяжело дыша, наклонился, изучая труп в слабом свете открытого поблизости окна. Человек умер нелёгкой смертью. Это похоже на те случаи, что я изучал, подумал Тересиец. Несколько месяцев назад в деревне на юге тот человек говорил, что его друг убил туман. заставил его упасть на землю и биться в конвульсиях. Перед сезидом снова появился нетерпеливый дух. Сезид посмотрел на него мрачнее. Твоя работа, прошептал он. Существо яростно помотало головой и опять указало вперёд. Там находилась кредикская роща, и туда ушли чуть раньше Вин и Элент. Сезид поднялся. Вин говорила, что думает, будто источник всё ещё в городе. Безна пришла за нами, а её щупальца уже давно орудовали в дальних областях империи, убивали. Происходит что-то превышающее наше понимание. Трудно поверить, что возле источника Вин может угрожать опасность. Она читала, она знала историю Рашека. Она не возьмёт силу себе. Сэтт был в этом уверен, но не до конца. Фактически он уже не знал, что именно они должны сделать с источником. Мне нужно догнать её, остановить, поговорить, подготовить. Такое нельзя делать в попыхах. Если и в самом деле они должны забрать силу источника, прежде следовало всё обдумать и решить, как лучше поступить. Туманный дух продолжал указывать вперёд. Сейд поднялся и побежал, не обращая внимания на крики в ночи. Наконец оказался у дверей огромного дворца со шпилями и копьями и влетел внутрь. Тайнейственный провожатый остался позади среди тумана, который его породил. Сейзид снова зажёг свечу при помощи огнива и замер в ожидании. Дух не двинулся с места. Всё ещё чувствуя необходимость торопиться, Сейзид оставил его и пошёл в недра бывшего дома в сидержителе один. Каменные стены были тёмными и холодными, свеча горела тускло. Источника не должно здесь быть. Источник должен находиться в горах. Но в той истории оказалось столько неясностей, Тересиец начал сомневаться, что вообще понимает хоть что-нибудь из документов, которые изучал. Он ускорил шаг, прикрывая свечу ладонью, догадываясь, куда именно должен идти. Он видел дом внутри дома, место, где вседержитель проводил много времени. Цезирь изучал его, когда империя пала, всё описал и занёс в хроники. Тересиец уже находился на полпути к цели, когда заметил незнакомый проход в стене. В проёме кто-то стоял, склонив голову. Свет часойзида отражался в полированном мраморе стен, серебряных инкрустациях на фресках и в штырях в глазах этого человека. "Марш?" спросил потрясённый Сейзид. "Где ты был?" "Что ты здесь делаешь?" Сейзид прошептал инквизитор. "Иду квин. Она нашла источник, Марш. Надо добраться до неё, не дать ей сделать с ним что-нибудь, пока мы не разберёмся, как он работает." Марш ответил не сразу. Тебе не стоило приходить сюда, Тересиец, наконец проговорил он, не поднимая головы. Марш, что происходит? Сейд нетерпеливо шагнул вперёд. Я хотел бы знать. Хотел бы понять. Понять что? Голос Сейда эхом разнёсся под куполом зала. Секунду Марш стоял неподвижно, потом поднял голову. обратив к Сейзиду невидящие глаза. «Хотелось бы понять, почему я должен тебя убить?» произнес инквизитор и поднял руку. А ломантический толчок обрушился на металлические наручи Сейзида, отбросил его назад на каменную стену. «Мне жаль», прошептал Марш.